Глава двадцать четвертая. Шерсть повернул голову и замер. Его черный взгляд окатил меня жаром. Не спеша впитал губы, плавно стек ключицам, задержался на ложбинке груди, виднеющейся из глубокого декольте. Скользнул по бедрам и остановился на мысках туфель. «Тебе и не нравится?» — спросила я, пытаясь справиться с неровным сердцебиением. «Поехали». Он отошел на пару шагов и достал из шкафа белоснежную норковую шубу в пол. — Я... это мне? У меня есть своя шуба. Но шеф как будто и не слышал. Подойдя ближе, сдернул меня за руку с последней ступеньки и помог надеть обновку. — Чья она? Мне не верилось, что он купил такую дорогую вещь всего на один вечер. — Твоя, — просто ответил он. — Идем. — В машине нас четверо. Виктор и Олег впереди. На заднем сидении я и шефц. Следом за нами выехал еще один джип. Судя по всему, с охраной. — Почему так много охраны? — кивнула я головой назад. — В этом есть необходимость? — Ты именно об этом хотела поговорить? — Нет, не об этом. Он прав. У меня очень много вопросов. — В качестве кого я иду на этот вечер? — В качестве моей спутницы. «Карманов там будет?» «Понятия не имею», — равнодушно ответил он. Его безразличие больно кольнуло в грудь. Меня колотит от одной мысли, что я могу встретиться там с бывшим мужем и не наедине, а на глазах у всех обитателей террариума. А шефцу, кажется, все равно. «Как мне вести себя? Скажи хотя бы. Не могу же я весь вечер изображать статую?» — завелась я. «Кому-нибудь известно о том, что мы с Кармановым разведены?» — Веди себя естественно, как обычно. Все думают, что ты ушла от него ко мне. — Серьезно? — повернулась к нему всем корпусом. — А Полька? Она тоже так думает? — А вот это тебя не касается, — резко выдает он, заканчивая наш разговор. Оставшуюся дорогу мы проехали молча. Он копался в своем телефоне, а я с напускным любопытством рассматривала проплывающие мимо нас пейзажи. — Оленька, привет, милая! — навстречу мне спешила Татя. — Здравствуйте, Дмитрий! — почтительно поздоровалась она с Шевцем. Будто ему не тридцать, а шестьдесят. — Привет, Танюш! Я действительно была рада видеть ее. Она всегда раздражала меня излишней болтливостью и страстью к сплетням. Но сегодня она, пожалуй, самый приятный человек из тех, кого я могу здесь встретить. — Ну, потом поболтаем, да? — шепнула она опасливо поглядывая на моего спутника, и скрылась в толпе. Подобные мероприятия обычно проходили здесь, в банкетной зале делового центра «Палладиум». Тут не проходили концерты, не продавали поделки детей-сирот и вещи, связанные руками матерей-одиночек или инвалидов. Это был обыкновенный фуршет, входной билет, на который стоил баснословных денег. Формально посещение мероприятия было добровольным, Но, как правило, приходили все, потому что его посещение являлось своего рода ежегодным подтверждением твоего статуса. Шеф подал мне руку, и мы вошли в зал, битком набитый людьми. Я прежде никогда не видела, чтобы благотворительный вечер в нашем городе собрал такой аншлаг. Мы вдвоем шли в толпе, как ледокол в Арктике. Люди перед нами расступались, почтительно отступая на два шага назад. Кивали, заискивающе улыбались и чуть ли не кланились шефцу. У меня же было ощущение, что я иду на эшафот. В ногах была странная слабость, а в глазах плыли темные пятна. Казалось, что те сотни глаз, устремленных в данный момент на меня, вытягивают из моего тела все силы. Мы остановились, когда к нам подошли «Богатенку». Они поздоровались, кинув на меня любопытные взгляды, о чем-то поговорили с Димой, отошли, потом подошли другие, все повторилось, затем следующее, и так до бесконечности. Я почти не слушала, о чем говорили все эти люди, ко мне напрямую все равно никто не обращался, да и в ушах от волнения стоял такой гул, что звуки до меня доходили, как сквозь вату. Схватив с подноса проходящего мимо официанта бокал с шампанским, сделала небольшой глоток. «Если хочешь, отойди к фуршетному столу», — шепнул мне шефц. «Нет», — выпалила я чересчур поспешно. Удивительно, но только рядом с ним чувствовала себя в безопасности. Вопреки моим опасениям, он не оставил меня сидеть одну на каком-нибудь диванчике и ни на секунду не отпускал моей руки. Не случилось и того, чего я боялась больше всего. Никто не шептался, и на меня никто не показывал пальцами. Все вели себя так, будто так и надо. А поняв, что на вечере нет моего бывшего мужа, я совсем успокоилась. Только вот от длительного стояния на каблуках устали ноги. Я присяду? шеф коротко кивнул, отпуская мою руку. Проходя мимо стола, я взяла тарталетку с икрой и уселась на пустующий диван. В противоположном углу зала я заметила польку как всегда в окружении своих шестерок. С моего места хорошо было видно, как она то и дело бросала взгляды на моего спутника. Какое-то нехорошее темное чувство шевельнулось внутри. Я знала, что они любовники, и что ночи, когда его нет дома, он, скорее всего, проводит с ней. Но сейчас, вновь увидев ее и вспомнив сцену, что мне довелось наблюдать в его кабинете, в груди вырос комок который срочно нужно было чем-то запить.